«Я от тебя ухожу», — сказал ей поутру муж после чашки кофе. «Я больше так не могу. Все это вранье мне надоело». Ниночка даже не поняла, какое именно вранье. Она настолько ничего не поняла, что засмеялась, обняла его за голову, звонко чмокнула в макушку и спросила, когда они поедут к родителям. Была суббота, родители ждали их в парголове на шашлыки. Дима сказал, что к родителям они не поедут, зато он поедет к женщине, которую полюбил. Он так и сказал Ниночке, «Я полюбил женщину», как будто до этого любил мужчину. Ниночка смотрела на него недоверчиво, пока не поняла, что он всерьез собрался уходить. Должно быть, любители морских круизов на том самом «Титанике» тоже недоверчиво смотрели на океан, не понимая, что именно этот самый океан собирается с ними сделать. А он всего лишь собирался убить. Непоправимо, навсегда. Говорят, что ничего не бывает просто так, что любая женщина непременно чувствует эти вещи. Если не знает точно, то догадывается спинным мозгом. Ниночка не догадывалась, и он ушел. Его нечем было остановить. Отец давно уже не имел на него никакого влияния, а детей, которые могли бы хватать папочку за колени и кричать «не бросай мамочку», у них не было. Впрочем, остановить человека, который хочет уйти, невозможно. А Ниночкин муж очень хотел уйти. Кроме того, он еще очень хотел, чтобы Ниночка осталась виноватой. Должно быть, собственное чувство вины оказалось для него непосильной ношей, и он никак не мог с ней справиться. Он пыхтел под ношей, вздыхал, силился ее сбросить, и ничего у него не получалось. Они прожили вместе почти десять лет. Говорят, что с возрастом люди меняются, и мир вокруг меняется. И очень сложно, почти невозможно остаться вместе, ибо нет никаких гарантий, что второй будет меняться точно так же, как и первый, в ту же сторону. И с тем же креном, поворотом, радиусом, черт знает с чем еще. Ниночка и ее муж ничего такого не знали, ни про крены, ни про повороты, они просто жили вместе, и им было весело. Пусть это очень глупо, но правда. Так оно и было. Екатерининский парк и курица в кафешке на углу улицы Куйбышева остались в прошлом. Но и парк, и кафешка как будто грели их, подбадривали, утешали, словно два старика, провожающие молодых добрыми, понимающими взглядами. Ничего, обойдется. Ведь есть же мы, а мы все на свете знаем, знаем, как бывает нелегко, почти невыносимо, «Но потом ведь налаживается. «Пока есть мы, есть и все остальное. «Опавшие холодные растопыренные листья «и очень синее осеннее небо «и лужа, в которую, помнишь, она провалилась, «а ты все хотел отдать ей свои носки, и стеснялся, «потому что они были бумазейные, «истанчившиеся на пятках, а она фея. «Разве фею можно нарядить в такие носки?» И собака, шуршавшая носом в этих самых листьях, тоже была. Вы все мечтали, что у вас когда-нибудь будет собственная квартира и собака. Обе и квартира, и собака непременно громадные и очень уютные. И какие-то последние денежки мелочью, которые ты наскрёб ей на книжку в магазине Зингера на Невском. Ей понадобилась книжка по русскому искусству. Она тогда, кажется, какой-то экзамен сдавала, а книжки не было. «Вы зашли в магазин просто так, ни на что не надеясь, и книга там стоит. И вам подали ее с полки, тяжелую, глянцевую, немного самодовольную и очень красивую. И стоила она бешеных денег. У тебя никогда не было денег, и твоя девушка была гораздо богаче. Но странное дело, тебя это почти не волновало». «Словно уже тогда ты был уверен, что настанет день, когда ты сможешь купить ей не просто книжку, а целый книжный магазин вместе с покупателями и продавцами. Но тогда ты наскрёб на эту книжку и был страшно горд собой. И она приняла её у тебя, прижала к себе и прошептала, как нечто очень интимное, что непременно расскажет маме, какой царский подарок ты ей сделал сегодня. Есть мы». И есть то самое главное, чего нет почти ни у кого. Интерес друг к другу. Пока интересно, можно жить не опасаясь, что все кончится в одночасье. Ведь это такая редкая штука — интерес. Вот как раз в одночасье все и кончилось. Муж ушел, а Ниночка осталась сидеть на ковре с единственной мыслью. Как бы не упасть на пол, чтобы не задохнуться. Он ушел, она Она осталась. А он стал придумывать себе оправдание из-за чего ушел никто его ни о чем не спрашивал но он все равно придумывал поначалу Миночке казалось что самое трудное это сидеть на ковре в страхе что вот-вот задохнешься а выяснилось что самое трудное узнавать как сильно он ее не любил все эти 10 лет ты разрушила ты не понимала ты никогда ты только о себе «Я даже не знал, что ты такая. Я думал, что... Я больше так не мог. Мы больше не можем вместе. Мы должны отдохнуть. Мы стали другими. И вообще никаких нас нет. И не было никогда». В довершение всего пришла бумага из райсуда. В этой бумаге, написанной его рукой, было сказано, что взаимопонимание утрачено, совместная жизнь фактически не ведется с такого-то числа, такого-то месяца, имущественных претензий не имеется. Про то, что не ведется и утрачено, Ниночка читала весь день. Притягательная, как орудие убийства, бумага лежала на столе. Ниночка подходила и читала снова и снова имущественные претензии, непонимание Прошу дать развод. Потом откуда-то взялась Катька Мухина. Оттащила ее от этой бумаги, надавала по щекам, потому что Ниночка все рвалась перечитывать, Ей казалось страшно важным запомнить все формулировки. Словно мало было ему бумаги, он звонил и вновь и вновь повторял, что любит другую, давно и сильно. Она талантлива, умна, хороша собой. И той, другой, очень нужна его поддержка. «Я все равно с тобой разведусь. Ты можешь даже ничего не придумывать». Ниночка ничего и не стала придумывать. И они развелись. Судье... Усталой молодой женщине с приятным равнодушным лицом Ниночка сказала, что не возражает против развода. «Может, подумаете еще немного?» – предложила судья. «Никто вас не торопит». «Какая разница, когда разводиться? Можно ведь и через месяц?» Ниночка сказала, что они разведутся именно сейчас. Ее муж должен поддерживать молодых и талантливых. «Да бросьте вы дурака валять!» – негромко сказала судья потом оглянулась на какую-то барышню преклонного возраста, кутавшуюся в неаппетитный коричневый платок, и велела не записывать это в протокол. Но побегает он и перестанет. Первый раз побежал, что ли? Ниночка была снисходительно к усталой молодой судье. Та ведь не знала про парк, про собаку, про книжку и про то, что все десять лет им было интересно друг с другом. Ее родители сказали «наплевать и забыть», Ты молодая, красивая, у тебя все впереди. Хочешь в Париж, девочка? Тебе обязательно нужно в Париж, чтобы немного прийти в себя. Его родители сказали, мы так и знали. Все равно ничего путного бы не вышло. Сын вкалывает день и ночь, а жена бездельница только тратит, только тратит. Да и ушел он по-мужски, все ей оставил. Чего же еще надо? Может, хоть теперь он будет счастлив, заслужил? Но словно и этого всего было мало. Муж, как-то моментально и необратимо ставший бывшим, продолжал Ниночке звонить, говорить, как хорошо ему нынче, как он от нее устал. Еще он говорил, что она всю жизнь прожила за его спиной, что тянула из него жилы, что она всегда умеет удобно устраиваться на чужом горбу. Это Ниночка уже слышала от свекрови. Именно ее интонации вибрировали в голосе бывшего мужа.